Владислав Калмаков. Победителей не судят. Глава 1. Крутим войны колесо, то ветер, то пули навстречу, а смерть это тот же сон, только немного крепче. Песня из кинофильма Хиромант. Саня Громов медленно крался по склону горы, заросшему невысокими деревьями. Было раннее утро, и в долинах межгор стоял плотный туман. Солнце величаво карабкалось на небосклон. Посмотрев на синее небо без единого облачка, Саня нахмурился. День обещал быть жарким, а вода во фляге подходила к концу. Внезапный шум привлек внимание бойца. Он поднял автомат, резко развернулся, но тут же расслабился. Из-за деревьев выходили ребята из его разведгруппы. Впереди шел лейтенант Сафронов. За ним еще восемь бойцов, среди которых выделялась высокая фигура контрактника Кузнецова по прозвищу Кузнец. Бывший борец и культурист всегда поражал воображение сослуживцев своими габаритами. Сейчас он нес на плече ручной пулемет ПК. Вообще-то ПК не совсем подходил для разведки, где многое решает компактность и легкость оружия. Для обычного бойца многокилометровые марши с таким тяжелым оружием превращались бы в пытку. Но кузнец без особого труда, не и после долгого марш-броска не выглядел уставшим. «Гвозди бы делать из этих людей», — вспомнил слова классика Саня. Ромка Кротов, по прозвищу Крот, увидев Громова, улыбнулся ему и махнул рукой. Лейтенант Сафронов подошел к Сане и, вытащив карту из планшета, внимательно посмотрел на нее. Затем командир глянул на вершину горы и повернулся к громлу. «Сейчас отдохнем и двинем наверх, до цели уже немного осталось», произнес лейтенант и довольно улыбнулся. Саня согласно кивнул и огляделся. «Расслабляться нельзя. Даже на привале надо быть на настороже». Чехи могли подкрасться к отдыхающим разведчикам и устроить пакость. Однако привал прошел спокойно, и через 15 минут разведгруппа двинулась к вершине горы. Громов опять шел в головном дозоре. Ближе к гребню деревья росли густы, через них приходилось буквально продираться. Дул сильный ветер, шелестя листвой в зеленке. Раздвинув очередные кусты, Саня буквально в упор столкнулся с двумя чеченцами. Боевики с зелеными повязками на головах, одетые в натовский камуфляж и вооруженные калашами с подствольными гранатометами, шли навстречу и курили. До разведчика донесся запах анаши. Саня был готов к чему-то подобному, поэтому не растерялся и, вскинув автомат, длинной очередью перечеркнул незадачливых курильщиков. Боевики изломанными куклами упали на траву. На гребне послышались гортанные крики чеченцев. Увидев выбегающие за деревьев фигуры чехов, Саня осознал, что боевиков вокруг очень много. Не меньше роты врагов неслось прямо на него. Он начал лихорадочно стрелять по мелькающим среди деревьев фигурам. Пули стригли ветки вокруг сани, но ни одна из них пока его не задела. Стреляя и перемещаясь между деревьями, он понимал, что эти игры со смертью не могут продолжаться долго. О сдаче в плен парень даже не думал. Он видел, что бывает с попавшими в плен к чеченцам-разведчиками. Внезапно рядом Басавита заговорил пулемет и автоматы разведчиков. Группа подошла вовремя. Саня увидел кузнеца, который стоял в полный рост, садил длинными очередями с пулемета. Набегавшие боевики падали, как кегли. Сосредоточенный огонь разведгруппы ненадолго приостановил натиск противника. Услышав отрывистую команду лейтенанта Сафронова, разведчики начали перекатами отходить назад по склону горы. Боевики, похоже, оправились от шока и ринулись за ускользающей добычей. Зазвучали крики, прославляющие Аллаха, и выстрелы. Пули ложились рядом с разведчиками. Вот упал Вася Лебедев. Пуля попала ему в голову. Симеон Торопов был ранен в ногу и, матерясь, упал на землю. Это киногерои, получив пулю в конечность, продолжают изъясняться литературным языком. В реальной жизни человек, получив пулю в колено, ругается, как таксист при ДТП. Двое бойцов подхватили раненого и поволокли за собой. И тут впереди раздались выстрелы и крики на чеченском. Боевикам удалось окружить разведгруппу. Разведчики пошли на прорыв, но, потеряв Игоря Сомова, вынуждены были залечь. Лейтенант Сафронов что-то орал в рацию. Саня не слышал, что там кричит командир, но, судя по выражению лица офицера, не обошлось без крепких выражений. Рядом плюхнулся Ромка Крот, он был перемазан в крови и земле, но держался бодро и даже подмигнул Сане. «Ну что, Санек, будем жить. Когда все это кончится, пойдем в кабак, напьемся вдрызг и снимем самых красивых девчонок», — мечтательно произнес Ромка и прошил короткой очередью высунувшегося из-за дерева Чеха. Саня хмыкнул и почувствовал, как в груди появилось чувство теплоты. Хорошо, что Ромка здесь. Смерть сразу показалась не особо страшной. Они познакомились в учебке. Вместе ходили в самоволки, снимали девчонок и дрались на дискотеках. Вместе попали в Чечню в одну разведроту. Вместе переносили тяготы службы. Не раз спасали друг другу жизнь в бою. Сослуживцы в шутку прозвали их парочку Громокрот. Но друзья не обижались, а даже гордились таким прозвищем. В общем, Ромка Кротов был настоящим другом, который закроет от пули, поддержит в трудную минуту и никогда не предаст. Саня хотел сказать, что рад, что Ромка сейчас рядом, но ну, промолчал, а только улыбнулся в ответ. Опять послышались Аллах Акбара и чеченцы пошли в атаку. Саня начал стрелять короткими очередями. Патронов осталось мало. И тут автомат замолк. Быстро сменив магазин, Саня вновь открыл огонь. И почти в упор застрелил подбежавшего чеченца с длинной черной бородой в черной разгрузке и камуфляжных штанах. Он успел уложить еще троих врагов, прежде чем кончились патроны. Затем выхватил гранату и метнул ее в набегавших чехов. Ухнуло хорошо. В дыму кто-то заорал на чеченском явно от боли. Очередной боевик выскочил из облака пыли и открыл огонь, но Саня проворно откатился в сторону, избежав попаданий. Вдруг автомат противника смолк. Тот начал судорожно шарить по разгрузке в поисках нового магазина. Саня действовал, как на автопилоте. Он ринулся к боевику, вытаскивая на ходу кинжал. Этот богато украшенный серебром клинок достался Громову, как трофей в одном из рейдов. И сейчас он пригодился. Острая сталь клинка ударила чеченца в шею. Парень сразу заметил на боевике легкий бронежилет и поэтому бил в шею. Кровь врага брызнула Сане в лицо. Удивленный испуганный взгляд Чеха потухой тот упал на землю. Подхватив автомат чеченца и шустро сняв с него разгрузку с магазинами, Саня оглянулся вокруг. Боевики отошли, но и разведчики понесли большие потери. В живых остались только четверо, среди которых Саня с радостью увидел иромку кротова. Со стороны боевиков раздался громкий крик. Кричавший призывал разведчиков сдаться, обещая жизнь, а в противном случае угрозы, угрозы, угрозы. Лейтенант Сафронов, раненый в руку, крикнул, что надо подумать. Громов удивленно посмотрел на командира, но тут же успокоился. Лейтенант Сафронов был кадровым военным, смелым и уверенным в себе офицером. Нет, лейтенант никогда не сдастся, он скорее умрет в бою. Своего командира Саня уважал. Таким, по его мнению, и должен быть офицер. К сожалению, таких офицеров в нашей армии немного. В основном там тусуются воры, карьеристы или неудачники, ждущие пенсии. Боевики дали 10 минут на размышление. Лейтенант Сафронов удовлетворенно кивнул и распорядился собрать боеприпасы с убитых. Разведчики готовились к атаке противника. Все понимали, что она, скорее всего, станет для них последней. Саня вытер от крови кинжал и спрятал его в ножны. Деловито осмотрел трофейный автомат с подствольным гранатометом. Проверил магазины и выложил перед собой две гранаты. Страха не было, было лишь сожаление и непонятная грусть. Время истекло. Никто не собирался просить пощады. Боевики завопили и двинулись в атаку. Парень оглянулся по сторонам. Он хотел запомнить каждый момент. Вот кузнец справа, приник к пулемету. На лице написано решимость и злость. Вот лейтенант Сафронов возле рации, закусивший губу от боли и с надеждой осматривающий небо. Вот друг ромко слева. Сосредоточенно передернул затвор КМ и, перехватив взгляд Сани, показал пальцами, что все окей. Боевики приближались, распаляя себя криками. Разведчики открыли огонь, не особо экономя патроны. Внезапно какой-то звук проник сквозь шум боя. Громов развернулся к источнику шума и увидел, как из-за горы выплывает пара крокодилов. Вертолеты прошли над местом боя и развернулись. С их пилонов сорвались дымные полосы и понеслись в сторону Сани. Он опустил автоматы и с каким-то болезненным интересом смотрел на приближающиеся ракеты. Яркая вспышка и... Саня резко перевернулся и упал с кровати. Очумело подпрыгнул и уставился на хохочущего Ромку Кротова. «Ну ты даешь, чуть пол не пробил, лунатик ты наш шустрый», – давясь смехом произнес Ромка. «Это просто сон, вот же, блин, приснится такое», – пронеслось в голове парня. Он осмотрел шикарный гостиничный номер и засмеялся. Таких подробных военных кошмаров ему уже давно не снилось. «Да понимаешь, кошмарик про Чечню приснился», — произнес Сани и еще раз порадовался, что это только сон. «Понятно, ностальгия замучила. Мы ведь шесть лет как вынырнули оттуда, а ты все не можешь забыть. Хотя ты прав, такой не забывается, но не стоит зацикливаться об этом», — уже серьезно сказала Ромка и пошел к мини-бару. Внезапно Громова пробрала дрожь. Все разведчики, которых он видел во сне, кроме Ромки, были мертвы. Все они погибли в той бестолковой бойне, которую наши политики политкорректно называют спецоперацией. Хотя во сне Саня об этом почему-то не подумал. Он вздохнул, натянул шорт, надел кроссовки и подошел к окну. Там бурлил шумный турецкий город Измир. Жаркое летнее солнце, встававшее из-за холмов, играло бликами на зеленоватой морской глади. Легкий ветерок, донувший с моря, принес с собой запах водорослей и рыбы. Посмотрев на пьющего бурбон Ромку, Саня невольно сморщился. Голова после вчерашнего культурного отдыха гудела не по-детски. Сколько же они вчера выпили с Ромкой, обмывая удачную сделку с людьми Большого Хасана? Ведь оба понимали, что на работе нельзя расслабляться. Но сделка с алмазами сулила большую прибыль, а Большой Хасан без особого торга согласился с условиями друзей. Так, теперь все по порядку. Сани и Ромка пробыли на войне уже около года, когда в одном из боестолкновений оба были ранены и попали в госпиталь. Ромка отделался ранениями в руку и бедро, а вот Сане досталось больше. Пуля снайпера ударила его в грудь, пробила бронежилет, ударила о ребро и застряла в мягких тканях прямо напротив сердца. Врач, оперировавший парня, назвал его счастливчиком и подарил пулю, извлеченную из груди. После выздоровления и долгой реабилитации оба были демобилизованы из рядов армии и вновь стали штатскими. Саня уехал в родной город Новороссийск, а Ромка рванул в Москву. Как участник боевых действий, Громов имел право вне конкурса поступить в университет на бесплатное обучение. Он решил, что высшее образование в жизни пригодится. Однако в России все делается через одно место. Закон-то вроде был, но мало кто из чиновников стремился его выполнять. Все вузы в городе, кроме гуманитарного, отказались, Сани в приеме на бесплатную форму обучения. Поэтому, плюнув на все, он поступил в гуманитарный университет на исторический факультет. История парню нравилась с детства. Мать-учительница только грустно вздохнула, узнав о выборе сына. Учеба учебы, но кушать хочется всегда. Поэтому новоиспеченный студент призадумался о поиске работы. С работой в городе было плохо. Саня пробовал работать продавцом, официантом, грузчиком, но нигде не мог задержаться надолго. После яростной горячки боя, крови, свисты пуль, адреналина и осознания нужностей была только непонятная тоска, чувство заброшенности и бессмысленности жизни. Там, в горах, все было ясно. Вот враг, он беспощаден и коварен. И если он не сдается, то его уничтожают. Там все были настоящими живыми. А здесь, в мирной жизни, окружающие люди казались бездушными марионетками, мечтающими о деньгах и прочих материальных благах. Чувство безнадежности немного скрасила Наташка, которая училась на одном с ним курсе. Саня увлекся зеленоглазой веселой брюнеткой. Он даже начал строить некоторые планы о дальнейшей совместной жизни с девушкой. Она же затащила Саню в тусовку ролевиков. Поначалу Громов пришел туда за компанию с Наташкой, но потом незаметно увлекся. Он начал тренироваться в историческом фехтовании, ездил на ролевые полигонные игры, сражался на турнирах с реконструкторами и даже сделал себе доспехи и оружие. Это помогало отвлечься от реалий жизни. Так пролетел год. И внезапное идиллия кончилось. Наташка объявила, что им лучше расстаться. Это был шок. Жизнь сразу стала тусклой и серой. Саня стал раздражительным и злобным. Он начал часто напиваться и влипать в разные истории. И вскоре его отчислили из университета за драку. Громов быстро скатывался в пропасть, но ему было наплевать на это. И вот в один не очень прекрасный день, когда парень маялся от похмелья, раздался звонок в дверь. На пороге стоял Ромка Крот. Громов очень обрадовался, увидев друга. Потом была пьянка, растянувшись на четыре дня, в ходе которой друзья вспоминали боевые будни. На четвертый день пахнущий перегаром сани получил предложение, от которого он не захотел отказаться. Ромко предложил ему замутить совместный бизнес. Суть бизнеса заключалась в торговле контрабандными товарами. Ромко предлагал возить контрабанду из Греции и Турции, минуя таможенные посты и не платя посредникам. Бизнес был сплошь незаконным и опасным но зато сулил неплохие прибыли и кучу адреналина. Саня согласился сразу. Это не унылое прозябание в роли продавца или охранника. Тут как на войне, ставки гораздо выше. Игра в кошки-мышки с государством, которое давно забила болт на своих граждан, была опасна и очень притягательна. Можно было, конечно, податься и в бандиты, но уж очень и по повадкам напоминали ногчий. К Сане, кстати, пару раз подкатывались с предложением знакомой пацаны из братвы, но получали вежливый отказ. Жизнь круто изменилась. Исчезло чувство тоски и бесцельности. В существовании появился смысл. И рядом был друг Ромко. Друзья с энтузиазмом взялись за дело. У Сани имелся небольшой катер, доставшийся ему от отца. Отец погиб в автомобильной катастрофе незадолго до ухода Сани в армию. Он был заядлый рыбак и неоднократно брал сына с собой в море. Поэтому с катером Громов управляться умел. Он хорошо мог ориентироваться в открытом море и вести катер даже в сильную качку – А у Ромки были деньги. «Остатки московской роскоши», – произнес Крот, вытащив пухлую пачку баксов. Первый рейс новоявольные контрабандисты решили совершить в Турцию. Там закупили сигареты, рванули обратно. Сбыли через знакомых из братвы. Потихоньку бизнес начал налаживаться. Друзья мотались в Болгарию, Румынию, Грецию и Турцию. Возили сигареты, спиртное, шубы и золото. С наркотой и оружием старались не связываться – Тут можно было загреметь по-серьезному, если привлечешь внимание спецслужб. Братве стабильно отстегивали за защиту, и на них никто особо не наезжал. Хотя случались, конечно, и конфликты. Если Ромко был мозгом бизнеса, то Саня скорее отвечал за безопасность дела. Он посещал спортзал и занимался боевыми искусствами, чтобы не терять форму. Ему несколько раз приходилось применять свои бойцовские навыки, чтобы утихомиривать людей, пытающихся лезть в налаженный бизнес. При этом он старался не убивать, а просто выводить из строя. Хотя в Румынии у него произошел неприятный случай. Местные контрабандисты задумали вытеснить с рынка русских коллег. В результате чего произошла перестрелка. А друзья, оставив четыре трупа, срочно покинули пределы Румынии. Бизнес в этой стране пришлось свернуть. В общем, сплошные убытки. Поэтому Саня предпочитал сломать оппоненту руку, чем пристрелить его. Для бизнеса трупы это вредно. Постепенно у компаньонов появились деньги. Они приоделись. Купили квартиры в престижном районе, дорогие иномарки. И, наконец, смогли приобрести неплохую, небольшую моторную яхту морского типа с мощными японскими моторами и просторной каютой. Яхту назвали Фортуной и на радостях завалились в ресторан, а уж там оторвались от души. Короче, жизнь удалась. И тут Ромко выдвинул идею с алмазами. Надо, мол, переходить на другой уровень. В алмазном бизнесе можно заработать серьезные деньги. Саня выразил сомнение, что уж не слишком ли велик риск, но Крот его успокоил сказал, что он все разрулит. Через неделю фортуна прошла проливы босфора Дарданеллы и бросила якорь в порту города Измир на западном побережье Турции. В этом шумном турецком городе у Ромки были неплохие связи в криминальном мире. Три дня ушли на налаживание контакта с людьми Большого Хасана. Он был самым крупным поставщиком алмазов в городе и неплохо знал друзей. Пару раз они оказывали ему небольшие услуги по перевозке товаров. Поэтому хромой Али, бывший правой рукой Большого Хасана, охотно согласился продать ронки партию алмазов. Правда, при этом он посетовал, что в городе назревает война банд, и в скором времени Хасану будет не до алмазов. Банда черного Амербея хочет вытеснить Хасана из бизнеса, а тут без крови не обойтись, будет серьезная разборка. И вот сейчас, стоя у окна гостиницы, Саня размышлял, что же его беспокоит. Его размышление прервал легкий стук в дверь. «Обслуживание в номерах», – раздался приятный мужской голос из-за двери. «Что-то не сегодня рано», – произнес Ромка и, прихлебывая бурбон из бокала, пошел к двери. Внезапно дверь распахнулась и с порога ударила автоматная очередь. Пули ударили крота в грудь и отбросили его на пол. Стрелявший смуглый мужчина в черной одежде с пистолетом-пулеметом УЗИ ворвался в номер и начал разворачиваться в поисках цели. Противник был быстр, но Громов оказался еще быстрее. Наверное, подсознательно был готов к чему-то подобному. Недаром тревога грызла сердце. Предчувствие, блин, не обмануло. Не успело тело Ромки упасть на ковер, как Саня начал действовать. Он быстро сместился к стене и встал слева от двери. Когда турок влетел в номер, то получил сильнейший удар в пах. От сильной боли убийца выронил оружие и упал на пол, свернувшись креветкой. Так, теперь рывок к оружию, лежащему напротив двери, поворот и очередь в сторону дверного проема. Пару фигур, маячивших в коридоре, отбросило к лестнице. Кто-то пронзительно заорал. Перекат вправо ударом ноги захлопнуть дверь. Тут послышались частые удары в дверь. От нее полетели щепки, одна из них оцарапала щеку Сани. Он выругался и выпустил в дверь все оставшиеся патроны. Израильский пистолет-пулемет выбросил последнюю гильзу из-за стывая в руках. Так, теперь проверить, как там Ромка. Друг лежал без движения на полу. Кровь быстро впитывалась в роскошный ковер с пестрым узором. Саня пощупал пульс. Пульса не было. Пуля попала Ромке в сердце, и он мгновенно. «Легкая смерть», — пробормотал парень внезапно охрипшим голосом и закрыл удивленные глаза друга. Сердце болезненно сжалось, весь мир рухнул, хотелось рвать и метать. Кстати, а где эта сука? С внезапным ожесточением пронеслось в голове Сани. Он резко развернулся и ринулся к стрелку, который начал подавать признаки жизни и пытался разогнуться. Так, быстро захват шеи, и противник захрипел, пытаясь оторвать от себя Громова. «Колись, падла, на кого работаешь?» – проорал парень, сжимая и выворачивая шею киллера. Тот в ужасе быстро прохрипел, что он человек черного Амирбея. Мол, они узнали, что Хасан вел с русскими какие-то дела, и Амирбей приказал разобраться. Услышав это, Саня просто осатанел и резким рывком сломал Турку шею. В коридоре что-то зашебуршало. Громов быстро проверил карманы Турка и нашел там магазин Кузи. Так, зарядить оружие и выпустить очередь в дверь. В ответ послышались ругательства и выстрелы. Стреляли не менее чем из трех стволов. Сани метнулся к Ромкиной кровати. Вытащил из-под подушки пояс с карманами. Там ключи от яхты, алмазы и деньги. Хрен, мама, не алмазы. Пронеслось в голове Громова. Внезапно с улицы донесся вой полицейских сирен. Про турецкую тюрьму Сани был наслышан. И все говорившие сходились в одном. Там очень, очень, очень, очень плохо. В тюрьму попадать совершенно не хотелось. Можно было, конечно, прикинуться русу-туриста, который приплыл тут покупаться и позагорать. Но если в ходе следствия всплывут алмазы, то тут пахнет серьезной статьей. «Нет, в тюрьму мы не пойдем», – проорал Громов и выпустил остаток патронов в дверной проем. Затем, ошвырнув пустой узи, быстро вылез в окно, не забыв бросить прощальный взгляд на тело Ромки. «Прощай, друг». «И нахрена мы поперлись за этими алмазами, блин?» – пронеслась горькая мысль в его голове. Он повис на руках, уцепившись за подоконник. Потом разжал руки и спрыгнул вниз. Пролетел шесть метров, спружинил ногами и перекатился вбок. Прямо как десантирование с вертолета. Сразу вспомнилась Чечня. Отогнав непрошенные мысли, парень помчался по плоской крыше отеля. Подбежав к краю, крышу осторожно выглянул на улицу. Внизу было абсолютно безлюдно. Наверное, народ рассосался, услышав выстрелы в отеле. Только прямо под саней стоял мотоцикл Ямаха, а рядом тип в черной одежде с пистолетом в руке. Все внимание Турка было привлечено звуками из гостиницы, и он не обратил внимания на шорох на крыше. Громов прыгнул, целясь ногами в голову мотоциклиста. В последний момент Турк что-то почувствовал и начал поворачиваться, поднимая пистолет. «Беретто, хороший ствол», – подумал Саня, когда его пятки врезались в висок мотоциклиста. Тот упал с неестественно вывернутой шеей, пистолет отлетел в сторону. Быстрый рывок к Беретте, потом к мотоциклу. От центрального входа послышались какие-то крики. Затем загрохотали выстрелы. Повезло. Мотоцикл стоял с включенным мотором, молотящим на холостом ходу. Выбить подпорку, добавить газ и отжать тормоз. Старт с визгом покрышек. Рядом взвизгнула пуля, но Ямах уже с ревом уносила саню подальше от стрелков. Он всегда любил мотоциклы. Дома в Новороссийске у Громова тоже была Ямаха. Он даже немного потусовался с местными байкерами. Конечно, для Понта можно было взять их Харлей, но Ямаха привлекала парня своей скоростью и маневренностью. И вот теперь он несся, ревя мотором, в сторону порта. Там была яхта, которая везет его подальше от всех проблем, а главное, подальше от турецкой тюрьмы. До порта он добрался быстро, свернул к пирсу для яхт. Охранник в будке удивленно уставился на полуголову русского с окровавленной щекой и пистолетом. Однако он его узнал, и поэтому после некоторых колебаний открыл ворота. Саня сунул охраннику сто баксов и ринулся к Фортуне. Счет шел на минуты. Быстро завести и прогреть двигатели, проверить приборы, запас топлива. Об этом позаботились заранее. Всегда лучше иметь заправленную яхту, чтобы вовремя смыться. Уровень воды в баках. Вроде все было в норме. Когда Фортуна двинулась к выходу из порта, Громов бросил взгляд на берег. К пирсу быстро подрулил черный джип. Из него десантировались четверо в черном со стволами и ломанулись к воротам, который перед этим старательно запер охранник. Саня прибавил ходу, и фортуна быстро пошла к выходу из гавани. Выйдя в открытое море, Саня понял, что надвигается шторм. Яхту заметно качало, дул сильный ветер, небо было закрыто тучами. Погода явно портилась, однако возвращаться было нельзя. Теперь у него одна дорога прямо вперед на запад в открытое море к греческим территориальным водам. Наверняка его уже разыскивают не только бандиты, но и турецкие власти, чтобы допросить в связи с сегодняшними событиями. Нет, возвращаться нельзя, фортуну тогда точно конфискуют, подумал парень и с опаской посмотрел на серую пелену над морем. Саня раньше пару раз попадал в шторм в открытом море, и оба раза оставили самые неприятные воспоминания. Два часа прошли в непрерывной болтанке. Яхта прыгала, как мячик для пинг-понга. Шторм набирал силу. По левому борту показалась земля. Судя по навигатору, это был остров Хиос, а это уже греческая территория. Но расслабляться еще рано, подумал Саня, ловя очередную волну носом яхты. Внезапно прямо по курсу раздался все нарастающий с каждой секундой гул. Сквозь пелену дождя Грома вдруг увидел просто громадный столб воды. Парень раньше по телевизору видел торнадо, поэтому он сразу понял, что навстречу ему несется именно такой вихрь. Торнадо был огромен, около двух километров в диаметре. Он нес все вперед с ужасающей скоростью. Паника накатила на Громова. Он громко выругался и начал лихорадочно разворачивать Фортуну в надежде уйти от надвигающегося кошмара. Яхта плохо слушалась руля. Сане уже почти удалось развернуть судно, когда Фортуну настигла торнадо. Он успел в последний момент увидеть молнии в тучах, окружающих водяной столб. Потом стена воды настигла яхту и поглотила ее. Парень ощутил себя, как хомяк, попавший в стиральную машину. Неведомая сила подхватила его и понесла куда-то. Он слышал скрежет разрываемые на куски яхты, потом, уже теряя сознание, почувствовал жуткий холод и... умер.